Глава 3. Посланец короля. слепительным майским утром 1690 года в порту Сантьяго острова Пуэрто-Рико появился некий господин в сопровождении негрослуги, несшего на плечи саквояж. Незнакомец был доставлен к пристани в шлюпке с желтого галеона, который стал на рейд, подняв на верхушку гротмачты испанский флаг. Высадив незнакомца, шлюпка тотчас развернулась и пошла назад к кораблю, где ее подняли и пришвартовали к борту. после чего все праздные зеваки, толпившиеся на малу, сделали вывод, что тот, кто на ней прибыл в порт, не торопится возвращаться на корабль. Зеваки проводили незнакомца исполненными любопытством взглядами. Впрочем, внешность его вполне оправдывала такое внимание. Она невольно приковывала к себе взоры. Даже несчастные полуголые белые рабы, укладывавшие крепостную стену и испанские конвойные, сторожившие их, и те глазели на незнакомца. Высокий, стройный, худощавый и сильный, он был одет элегантно, хотя и несколько мрачно, в черный с серебром испанский костюм. Локоны черного парика свободно падали на плечи. широкополая черная шляпа с черным плюмажем оставляла в тени верхнюю половину лица. Обращали на себя внимание твердый, гладко выбритый подбородок, тонкий нос с горбинкой и надменная складка губ. На груди незнакомца поблескали драгоценные камни, кисти рук утопали в кружевных манжетах, на длинной черной трости с золотым набалдашником развивались шелковые ленты. Он мог бы сойти за щеголя Саламеды, если бы от всего облика этого человека не веяло недюжинной силой и спокойной уверенностью в себе. Равнодушное пренебрежение к низкого палящему солнцу, проявляемое незнакомцем в черном одеянии, указывало на железное здоровье. а взгляд его был столь высокомерен, что любопытные невольно опускали перед ним глаза. Незнакомец осведомился, как пройти к дому губернатора, и командир конвейеров отрядил одного из своих солдат проводить его. Они миновали площадь, которая ничем бы не отличалась от площади любого маленького городка Старой Испании, если бы не пальмы, отбрасывавшие черные тени на ослепительно белую, спекшуюся от зноя землю. За площадью была церковь с двумя шпилями и мраморными ступенями, а за церковью высокие чугунные ворота, пройдя в которые незнакомец, следуя за своим провожатым, оказался в саду и по аллее, обсаженной акациями, приблизился к большому белому дому с глубок... с глубокими лоджиями, утопавшему в кустах жасмина. Слуги-негры в нелепопышных красных с желтыми галунами ливреях распакнули перед посетителем дверь и доложили губернатору Пуэрто-Рико, что к нему пожаловал Дон Педро де Кейрос, посланец короля Филиппа. Не каждый день появлялись посланцы испанского короля в этих отдаленных и едва ли не самых незначительных из всех заокеанских владений его католического величества. Вернее сказать, это случилось впервые, и Дон Хайме де Вилла Марго, необычайно взволнованный этим сообщением, сам еще не понимал, должен ли он приписать свое волнение приливу гордости или страху. Дон Хайме, обладавший при своем среднем росте и весьма посредственном интеллекте непропорционально большой головой и большим животом, принадлежал к числу тех государственных деятелей, которые могли бы оказать наилучшую услугу Испании, отдалившись от нее на, возможно, большее расстояние. И, быть может, именно в силу этих соображений и было ему уготовано назначение на пост губернатора Пуэрто-Рико. Даже благоговейный страх перед его величеством посланцем, которого явился к нему Дон Педро, не мог поколебать неистребимое самодовольство Дона Хайме. Важный, напыщенный, принимал он королевского гонца, и холодный высокомерный взгляд синих глаз Дона педра отнюдь не заставил Дона Хайме присмиреть. Пожилой доминиканский монах, высокий и тощий, помогал его превосходительству принимать гостя. «Сеньор, я вас приветствую!» Могло показаться, что Дон Хайме говорит с набитым ртом. «Я уповаю услышать от вас, что его величество решил почтить меня своей высокой милостью». Дон Педро снял шляпу с плюмажем, отвесил поклон и передал шляпу вместе с тростью негру-слуге. «Я прибыл сюда после некоторых, по счастью, благополучно завершившихся приключений, чтобы сообщить вам монаршью милость. Я только что сошел с борта Сент- томаса испытав за время своего путешествия многие превратности судьбы». Теперь корабль отплыл с Санто-Доминго и возвратится сюда за мной дня через три-четыре. А на этот короткий промежуток времени мне придется воспользоваться гостеприимством вашего превосходительства». Создавалось впечатление, что гость не столько просит оказать ему любезность, сколько заявляет о своих правах. «Так-так», — соизволил произнести Дон Хайме. Склонив голову на бок и, важно улыбаясь в сидеющие усы, Он ждал, когда гость приступит к более подробному изложению послания короля. Гость, однако, не проявлял торопливости. Он окинул взглядом большую прохладную комнату, роскошно обставленную резной дубовой и ореховой мебелью, доставленной сюда из Старого Света, вместе с пол коврами и развешенными по стенам картинами. И непринужденно, как человек, привыкший чувствовать себя свободно в любой обстановке, спросил, не разрешат ли ему сесть. его превосходительство слегка утратив свою величавость, поспешил предложить гостю стул. Посланец короля все так же неторопливо, с легкой усмешкой чрезвычайно непонравившейся Дону Хайме, опустился на стул и вытянул ноги. — Мы с вами в какой-то мере родственники Дон Хайме, — объявил он. Дон Хайме уставился на него. — Не имею удовольствия об этом знать. — Именно поэтому я и спешу уведомить вас. Эти родственные узы... «Возникли в результате вашего брака, сеньор. Я троюродный брат Донны Эрнанды». «О, моей жены!» В тоне его превосходительства ясно прозвучал оттенок пренебрежения, к упомянутой выше даме и ее родственникам. «Я обратил внимание на ваше имя. Кейрос». Его превосходительству стало теперь ясна причина жесткого акцента Дона Педро, от которого страдало его в остальном безупречное кастильское произношение. «Вы, значит, португалец, как Донна Эрнанда?» И снова в то его превосходительство проскользнуло презрение к португальцам и особенно к тем из них, кто состоит на службе у короля Испании, в то время как Португалия уже полстолетия назад установила свою независимость. «Наполовину португалец, разумеется, моя семья...» «Да-да», — прервал его нетерпеливый Дон Хайме, «так с каким же поручением прислал вас ко мне его величество?» — Ваше нетерпение, Дон Хайме, вполне естественно, — с оттенком иронии произнес Дон Педро. — Не взащите, что я позволил себе коснуться семейных дел. — Итак, поручение, которое мне дано. — Вас, вероятно, не удивит, сеньор, что, слухая его величества, да хранит его Бог. Дон Педро благоговейно склонил голову, принудив Дона Хайме последовать его примеру. — Достигают сообщения не только о вашем прекрасном, весьма похвальном управлении этим островом, именуемом Пуэрто-Рико. но и о большом усердии проявленном вами в стремлении особлить эти моря от губительных набегов различных морских разбойников и особенно от английских пиратов, мешающих нашему мореходству и нарушающих мирное течение жизни в наших испанских поселениях. Да, конечно, Дон Хайме не нашел в этом ничего удивительного и неожиданного. Не нашел даже после некоторого размышления. Будучи отпетым дураком, Он не догадывался, что из всех испанских владений в вест Индии, уверенный его по печенью остров Пуэрто-Рико, является наиболее дурно управляемым. А что до остального, то Донхайме действительно содействовал очищению водка Ривского моря от пиратов. Совсем недавно, кстати сказать, и совсем случайно, вынужденным и добавить, он весьма существенно помог достижению этой цели, о чем и не замедлил тут же упомянуть. Задрав подбородок и выпитив грудь, Он горделиво расхаживал перед Доном Педро, повествуя о своих подвигах. «Если его старания оценены по заслугам, это, разумеется, приносит ему глубокое удовлетворение», – заметил он. «Такое поощрение порождает стремление к дальнейшей усердной службе. Он не желал бы показаться нескромным, однако по справедливости должен сказать, что под его эгидой остров Пуэрто-Рико процветает. Вот фрей Луис может засвидетельствовать, что это так». Христианская религия насаждена твердой рукой, и ни о какой ереси на Пуэрто-Рико не может быть и речи. А в отношении пиратов им сделано решительно все, что только в его положении возможно, хотя он, разумеется, и желал бы достичь большего. Однако обязанности призывают его находиться на берегу. Обратил ли Дон Педро внимание на новые укрепления, которые он здесь возводит? Сооружение их уже близится к концу, и едва ли даже у этого злодея. У самого капитана Блада хватит теперь наглости нанести ему визит. Он уже показал этому грозному пирату, что с ним шутки плохи. Несколько дней назад кучка головорезов из его пиратской шайки осмелилась высадиться на южном берегу острова. Люди Дона Хаймы проявили бдительность. Он сам позаботился об этом. Вооруженный отряд всадников прибыл на место вовремя. Они налетели на пиратов и задали им хорошую трепку. При одном воспоминании об этом Дон Ахаймен начал разбирать смех, и он не выдержал и расхохотался. Дон Педро учтиво рассмеялся вместе с ним и, проявляя вполне уместное любопытство, вежливо пожелал узнать дальнейшие подробности. «Вы прикончили их всех до единого, разумеется», — поинтересовался он. Тон его вопроса не оставлял сомнения в том, что он исполнил презрение к этим пиратам. «Пока еще нет». Его превосходительство оказалось смаковало предстоящем ему жестоое удовольствие, но они все сидят у меня под замком, все шестеро, которых я захватил в плен. Мы еще не решили как лучше с ними разделаться. вздернем, вероятно, а может устроим аутодафе во славу Божью, они же все еретики, конечно. Мы с фраем Лиом еще не решили этот вопрос. «Так-так», — сказал Дон Педро, которому разговор о пиратах, как видно, уже прискучил. «Желает ли ваше превосходительство услышать то, что я имею ему сообщить?» И Его превосходительство было раздражено этим намеком, призывавшим его прервать свою пространную похвальбу. С надутым видом он принужденно отвесил чопорный поклон посланцу его величества. «Прошу прощения», — произнес он ледяным тоном. Но надменный Дон Педро, казалось, даже не заметил его надутого вида. Он излёг из кармана своего роскошного одеяния, сложенный в несколько раз пергамент и небольшой плоский кожаный футляр. Прежде всего, я должен объяснить вашему превосходительству, почему этот предмет попадает к вам в таком неподобающем состоянии. Я уже имел честь сообщить, но вы, мне кажется, не обратили на это внимание, что моё путешествие сюда было сопряжено со многими привратностями, По правде говоря, уже одно то, что мне в конце концов удалось все же попасть на этот остров, похоже на чудо. Я сам пал жертвой этого дьявола, капитана Блада. Корабль, на котором я отплыл из Кадиса, был им потоплен неделю назад. Мой двоюродный брат, Дон Родриго де Кейрос, сопровождавший меня, попал в руки страшного пирата и в настоящее время находится у него в плену. Но я оказался счастливее его, мне удалось бежать. Впрочем, это слишком длинный рассказ, и я не стану утомлять вас описанием всего, что произошло. «Меня это нисколько не утомит», — вскричал его превосходительство, от любопытства теряя свою чванливость. Однако Дон Педро не пожелал вдаваться в подробности, невзирая на проявленный к ним интерес. «Нет-нет, как-нибудь потом, если у вас еще не пропадет охота. Не столь уж это существенно. Для вашего превосходительства существенно главным образом то, что мне удалось бежать». Меня подобрал корабль «Сент-Томас» и доставил сюда, я счастлив, что могу выполнить данное мне поручение Он протянул губернатору свернутый пергамент. Я упомянул о моих злоключениях лишь для того, чтобы объяснить вам, как могло случиться, что этот документ так сильно пострадал от морской воды, хотя, впрочем, не настолько, чтобы стать неудобно отчитаемым. В этом послании государственный секретарь Его Величества оповещает вас о том, что нашему монарху, да хранит его бог, угодно было в знак признания ваших уже упомянутых мною заслуг одарить вас своей высокой милостью, возведя в ранг рыцаря самого высшего ордена, ордена святого Якова Компостельского. Дон Хаймы побледнел, а затем побагровел. В неописуемом волнении он взял дрожащей рукой послание и развернул его. Документы в самом деле был сильно подпорчен морской водой. Некоторые слова совсем расплылись. На месте титула губернатора Пуэрто-Рико и его фамилии было водянистое чернильное пятно, а еще несколько слов и вовсе смыло водой. Однако основное содержание письма, целиком соответствующее сообщению Дона педра явствовало из этого послания с полной очевидностью и было скреплено королевской подписью, которая нисколько не пострадала. Когда Дон Хайме оторвал, наконец, глаза от бумаги, Дон Педро протянул ему кожаный футляр и нажал пружинку. Крышка отскочила, и глаза губернатора ослепил блеск рубинов, сверкавших подобно раскаленным углям на черном бархате футляра. «Вот орден», — сказал Дон Педро, — «крест святого Якова Компостельского, самый высокий и почетный из всех орденов, и вы им награждаетесь». Дон Хайме с опаской, словно святыню, взял в руки футляр и уставился на сверкающий крест. Монах, приблизившись к губернатору, бормотал слова поздравления. Любой орден был бы высокой и нежданной наградой для Дона Хайме за его заслуги перед испанской короной. Но награждение его самым высоким, самым почетным из всех орденов превосходило всякое вероятие, и губернатор пуэлто на какое-то мгновение был совершенно ошеломлен, величием этого события. Однако через несколько минут, когда в комнату вошла очаровательная молодая дама, изящная и хрупкая, к Дону Хайме уже вернулись его обычное самодовольство и самоуверенность. Увидав элегантного незнакомца, тотчас поднявшегося при ее появлении, дама в смущении и нерешительности замерла на пороге. Она обратилась к Дону Хайме, «Извините, я не знала, что вы заняты». Дон Хайме язвительно рассмеялся, И повернулся к монаху. «Вы слышите? Она не знала, что я занят. Я представитель короля на Пуэрто-Рико, губернатор этого острова по повелению Его Величества. А моя супруга не знает, что я могу быть занят. Она полагает, что у меня много свободного времени. Это же просто невообразимо! Однако подойди сюда, Эрнандо, подойди сюда!» В голосе его зазвучали хвастливые нотки. «Взгляни, какой честью удостоил король своего ничтожного слугу!» «Быть может, хотя бы это поможет тебе понять то, что уже понял его величество, воздав мне должное в то время, как моя супруга оказалась не в состоянии этого сделать. Король оценил по заслугам усердие, с коим несуя бремя моего поста». Доня Эрнанда робко приблизилась, повинуясь его зову. «Что это, Дон Хайме?» «Что это?» – насмешливо передразнил Дон Хайме свою супругу. «Да всё- всего-навсего вот что!» Он раскрыл перед ней футляр. «Его Величество награждает меня крестом святого Якова Компостельского». Донья эрнанда чувствовала, что над ней смеются. Ее бледные нежные щеки слегка порозовели. Но не радость, нет, породила этот румянец, и тоскующий взгляд больших темных глаз не заискрился от удовольствия при виде ордена. Скорее, подумалось Дону Педро, Донья эрнанда покраснела от негодования и стыда за своего грубияна мужа. так презрительно и неучтиво обошедшего с ней, обошедшегося с ней в присутствии незнакомца. «Я очень рада Дон Хайме», — сказала она мягко. Голос ее прозвучал устало. «Поздравляю вас. Я очень рада». «Ах, вот как! Вы рады? Фрей Алонс, я прошу вас отметить, что Донни Эрнандо рада». В своих насмешках над женой Дон Хайме даже не давал себе труда проявлять остроумие. «Кстати, этот господин, доставивший сюда орден, какой-то твой родственник, Эрнандо!» Доня Эрнанда обернулась, снова взглянула на элегантного незнакомца, взглянула как на чужого. Однако она как будто не решалась заявить, что не знает его. Отказаться признать посланца короля, принесшего весть о высокой награде, да еще в присутствии такого супруга, как Дон Хаме, на это решиться нелегко. К тому же род их был очень многочислен, и могли ведь оказаться у нее и такие родственники, с которыми она не была знакома лично. Незнакомец низко поклонился Локоны парика почти закрыли его лицо. «Вы едва ли помните меня, Доня Эрнандо. Тем не менее, я ваш кузен, и вы без сомнения слышали обо мне от другого вашего кузена, Родриго. Я Педро де Кейрос. Вы Педро? Вот как». Она вгляделась в него более пристально и принужденно рассмеялась. «Я помню, Педро. Мы играли вместе, когда были детьми. Педро и я». В ее голосе прозвучал оттенок недоверия. Но Педро невозмутимо произнес, глядя в глаза. «Вероятно, это было в Санторене?» «Да, в Санторене». Его уверенность, казалось, поколебала ее. «Но вы тогда были толстый и маленький крепыш с золотистыми кудрями». Дон Педро рассмеялся. Я немного отощал, пока росся, и мне пришелся по вкусу черный парик. Вероятно, от этого глаза у вас неожиданно стали синими. Я что-то не помню, чтобы у вас были синие глаза». «О, боже, праведный, ну не дурочка ли?» — не выдержал ее супруг. «Вы же никогда ничего не помните!» Она повернулась к нему, губы ее задрожали, но глаза твердо встретили его на смешный взгляд. Резкое слово «вот-вот» готово было слететь с ее губ. но она сдержалась и промолвила очень тихо. «Нет, есть вещи, которых женщины не забывают». «Что касается памяти», — с холодным достоинством произнес Дон Педро, обращаясь к губернатору, то со своей стороны тоже что-то не припомню, чтобы в нашем роду встречались дурочки. «Значит, черт побери, вам нужно было попасть в Пуэрто-Рико, чтобы сделать это открытие». Хрипло, расхокотавшись, отпарировал его превосходительство. «А, -а, а со вздохом произнес Дон Педро. «Мои открытия могут не ограничиться только этим». Что-то в его тоне не понравилось Дону Хайме. Большая голова его заносчиво откинулась, брови нахмурились. «Что вы имеете в виду?» — вопросил он. Дон Педро уловил мольбу в темном, влажном взгляде маленькой хрупкой женщины, стоявшей перед ним. Снисходя к этой мольбе, он рассмеялся и сказал, «Мне еще, по-видимому, предстоит открыть, где ваше превосходительство соблаговлит поместить меня, на то время, пока я вынужден пользоваться вашим гостеприимством. Если мне позволено будет сейчас удалиться...» Губернатор резко обернулся к Доне Эрнанди. «Вы слышали? Ваш родственник вынужден напомнить нам о наших обязанностях по отношению к гостю. А вам даже в голову не пришло, что вы должны позаботиться о нем». Но я же не знала. Мне никто не сказал, что у нас гость. Прекрасно. Теперь вы знаете, обедать мы будем через полчаса.